26. Кристина в упадке. На следующий день Эрни и Ли после школы поехали в аэропорт, чтобы забрать Кристину. Они предполагали вместе совершить небольшое путешествие в Питтсбург и сделать кое-какие покупки к Рождеству. Они казались себе ужасно взрослыми. В автобусе у Эрни было хорошее настроение, он выдумывал всевозможные забавные истории об их попутчиках и заставлял ее смеяться, несмотря на то, что у нее был один из периодов, которые она обычно переносила тяжело и почти всегда болезненно. Толстая леди в мужских рабочих ботинках была падшей монахиней, мальчик в ковбойке, оказывался карточным шулером и так далее... И так далее. Она пробовала подхватывать игру, но у нее это выходило не так удачно, как у него. Она восхищалась тем, как он преобразился в последнее время, как он расцебел. Лучшего слова она просто не могла найти. Она чувствовала в себе самодовольную гордость золотоискателя, который по нескольким признакам определил драгоценные залежи под землей, и был прав. Она любила его, и она не ошиблась в нем. На последней остановке они вылезли из автобуса и, взявшись за руки, направились к парковочному терминалу. «Неплохо», — сказала Ли. Она впервые приехала с ним за Кристиной. «Сего двадцать минут от школы». «Да, здорово», — согласился Эрни. «Но главное, чтоб семье стало спокойнее. Говорю тебе, когда мама в тот вечер пришла домой и увидела Кристину рядом с гаражом, у нее случился нервный припадок». Ли рассмеялась и и подставила лицо ветру. После ночного заморозка температура повысилась градусов до пяти, но все еще было прохладно. Такая погода ее радовала. Что же за рождественские покупки без холодного воздуха? И внезапно она стала радоваться всему, всей своей жизни и любви. Она подумала о том, как любила его. У нее уже были увлечения, и однажды в Массачусетсе ей даже казалось, что она могла полюбить... Но этот парень был просто шик, иногда он доставлял ей неприятности, его одержимость машинами была способна вывести из себя кого угодно, но даже эти нечастые огорчения играли большую роль в ее чувстве, богаче которого она не знала, и отчасти оно даже ей самой представлялось довольно эгоистичным, через несколько недель она должна была начать завоевывать его и победить его. Они... Пробирались между рядами машин, тянувшихся до самого конца стоянки. Им навстречу, ревя двигателем, выехал американский спортивный автомобиль. Эрни начал говорить что-то о дне благодарения, но после первых же слов его голос был заглушен слаженным рычанием восьми цилиндров, гулко разносившимся под свободам терминала. И она повернулась к нему, удивленно сведя за беззвучно шевелящимися губами внезапно его губы перестали шевелиться, он замер на месте, его глаза широко раскрылись, а затем, казалось, медленно поползли из орбит. губы неожиданно скривились, а рука, державшая ли, до боли стиснула ее со Эрни, рев спортивного автомобиля затих где-то вдали, но он ничего не замечал. его лицо словно окаменело. она подумала. У него сердечный приступ, удар, что-нибудь такое. На один невыносимый момент его рука с такой силой сдавила ее кисть, что Ли, показалось, ее кости не выдержат и сломаются. Его щеки были смертельно бледными. Он выговорил только одно слово «Кристина». И неожиданно выпустил ее руку. Затем он рванулся вперед, задел ногой за бампер кадиллака, чуть не упал, но удержался и побежал вперед. Наконец она поняла, что случилась какая-то неприятность с машиной. «Машина, машина! Опять эта проклятая машина!» И почувствовала злость, смешанную с отчаянием. Первый раз у нее мелькнула мысль о том, возможно ли было полюбить его, мог ли Эрни позволить любить себя. Ее злоба угасла в тот момент, когда она посмотрела и увидела. Эрни побежал к тому, что осталось от его машины, и застыл в оцепенении, вытянув руки вперед и отклонив назад голову в классической позе жертвы перед развязкой трагедии. Несколько секунд он стоял так, как будто хотел остановить машину или весь мир, затем опустил руки. Его кадык перекатился вверх и вниз, когда он проглотил что-то, стон или плач, и горло напряглось отчетливо вырисовывая каждую вспухшую артерию и вену. У него было горло человека, пытающегося поднять пианино. Ли медленно двинулась к нему. Ее рука все еще болела и на завтра должна была онеметь, но сейчас она не обращала на нее никакого внимания. В порыве сочувствия ей казалось, что она могла разделить его горе и помочь ему. Лишь гораздо позже она осознала, как мало в тот день он нуждался в ней и, как много ненависти, скрывал от нее. «Эрни, кто это сделал?» — спросила она дрогнувшим голосом. Да, она не любила эту машину, но, увидев ее в таком состоянии, представила, что творилось в душе у Эрни и сумела забыть о своей неприязни, или только думала так. Эрни не ответил. Он горящими глазами смотрел на Кристину. Ветровое стекло было расколото на две части. Мелкие кристаллики безопасного стекла густо усеивали распоротую обивку сидений. Передний бампер был наполовину оторван и одним концом упирался в бетонный пол, на котором, как щупальца осьминога, валялись спутанные черные провода. Три из четырех боковых окон тоже были разбиты. На уровне пояса в кузове виднелись рваные дыры, волнистыми линиями тянувшиеся вдоль всего корпуса — Казалось, что их нанесли каким-то тяжелым и острым инструментом, ломом или монтировкой. Пассажирская дверца висела на одной петле, и заглянув в салон, она увидела, что стекла на приборной панели были тоже разбиты в древески. Всюду были раскиданы клочки и куски ваты. Стрелка спидометра лежала на полу возле места водителя. Эрни молча обошел вокруг машины. Ли дважды пробовала заговорить с ним, но он по-прежнему не отвечал ей. Он поднял с пола одну из щупалец осьминога, и она увидела, что это была распределительная коробка. Однажды отец показывал ей такую же на своем форде. Несколько секунд он разглядывал ее, как какое-то ископаемое, а потом с силой швырнул на пол. Из-под его ног во все стороны брызнули осколки разбитого стекла, а она опять попробовала заговорить с ним, Он снова не ответил, и теперь она почувствовала не только жалость к нему, но и страх. Позже она рассказывала Денису о том, как боялась, что он потерял рассудок. Затем он отбросил ногой какую-то хромированную деталь, лежавшую у него на пути. Она звонко ударилась в бетонный парапет терминала и, отскочив, закружилась возле его основания. «Эрни!» — попробовала она еще раз. Он замер. Глядя на разбитое окно водительской дверцы, какой-то невнятный и дикий звук раздался из его груди. Она посмотрела через его плечо, и внезапно ей стало не по себе. На приборной доске. Вначале она не заметила этого. Посреди всеобщего разрушения она не заметила того, что было на приборной доске. И с чувством тошноты, подступившей к горлу, она попыталась вообразить, кто мог быть настолько низок и настолько гадок, чтобы сделать такую вещь, чтобы так... «Говнюки!» — заорал Эрни не своим голосом. Ли отпрянула, и, чтобы удержаться на ногах, ухватилась за крыло машины, стоявшей рядом с Кристиной. — Будьте вы прокляты, говнюки! — простонал Эрни. — Но я доберусь до вас! Доберусь, мать вашу! Я доберусь до вас! Чего бы мне это ни стоило! Ли снова отпрянула и в этот жуткий момент пожалела, что когда-либо встретилась с Эрни Каннингеймом.